Глава 5 Красота, Любовь и волшебство Восхваляй лучезарную прелесть прекрасной, благосклонность заслужишь ее. Старшая Эдда Скандинавский пантеон это в первую очередь пантеон богов воинов, но это не значит, что в нем не нашлось места и весьма почетного для богинь. Мы уже упоминали о Фрик и Фрейя самых известных женских персонажах скандинавской мифологии, о норнах богинях судьбы. о великанших, матерях богов Асгарда и Осигюн низшем божестве, известном по сказаниям Алоки. Да и в массовом сознании скандинавская мифология ассоциируется прежде всего с валькириями, парящими над полем боя, девами-воительницами, спутницами Одина. Храбрым они даруют победу, павших героев возносят в небесный чертог Вальгаллу. Фриг и Фрейя В большинстве политеистических религий главная из богинь покровительствует семье и браку. Фриг, супруга Одина, не исключение. Это богиня деторождения, домашнего очага, супружеской верности, по-матерински покровительствующая людям, Верховная Асинья. Это и небесная богиня, иногда ее изображали предыдущей облака. Даже символ ее прялка, предмет обихода, который у европейцев, в том числе скандинавов и славян, считался мистическим, женщина-пряха уподоблялась богине предыдущей судьбу. Другой символ, пояс с ключами, указывает на другую способность. Как и Один, она способна провидеть будущее. Впрочем, эта ее способность иногда никак не влияет на фабулу. Если Фриг ведает судьбы, зачем тогда понадобилось Одину спускаться в Хельхейм, к колдунье-прорицательнице? Или может быть и дело в том, что ей ведомы только судьбы людей? Где живет Фриг? Несмотря на то, что матерью Фриг считается Фиоргун, вероятнее всего богиня Земли, ее чертог в Асгарде Фенцеллер связан с водной стихией. Его называют по-разному – болотным, морским, океаническим, а иногда просто водным. Не просто ответить и на другой вопрос. Одна из форм ее имени, как предполагают, Фрия. От древней верхнемецкого Фрия – возлюбленная. Можно сравнить с Фригу по староанглийски «любовь». весьма созвучно с именем богини Фрейи, не так ли? Это дало основание некоторым исследователям утверждать, что со временем эти два образа соединились в сознании людей, тем более что Фрейя – богиня красоты и любви, а любовь – основа супружества. Кроме того, как мы помним, Фрейя наряду с другими ванами считалась богиней плодородия, а оно аллегорически связано с деторождением. Кроме того, матерью Фрик сказание называет Фьоргун, которая в пантеоне, вероятно, тоже была богиней земледелия. Сближает богинь и то, что Фрик – пророчица. Сила ее женского ведовства связана с прялкой, а Фрейя – колдунья, поделившаяся этими тайными знаниями с асами. И ведовство ее, известное как Сейд, связано с использованием в ритуалах… Да, прялки. Ссылаются сторонники этой версии на то, что супруга Фрейя зовут От, неистовство. и он вполне может быть воплощением Одина в смертном человеке. Итак, у Фрик и Фрейи много общего, но можно ли считать их одним и тем же божеством? Большая часть исследователей полагает, что нельзя. Фрейя – дочь Вана Нью-Йорда, Фрик – дочь великана Ната. Тут сказания не дают никаких иных вариантов. У Фрея есть атрибуты, какими не может похвастаться Фрейя. Колесница, запряженная двумя котами, домашний вепрь Хильдисвини, Черток Фрик в Асгарде – Фенсолир, чертог Фрейя Фолькванг. Дети Фрик и Одина – Бальдер, Хьот, Хермот и Браги. У Фреи две дочери – Герсими и Хнос. Их роль в северных сказаниях аналогична роли Эрота, вероятнее всего сына богини любви Афродиты или самой верховной богини-покровительницы семьи Геры в древнегреческой мифологии. Они помогают обрести любовь и создать гармоничные отношения между влюбленными. Однако сюжетов о герцами их нос куда меньше, чем истории, в которых принимает участие Рот. Север суров. Одним словом, как бы ни были похожи эти Фрик и Фрейя, считать их одним мифологическим персонажем нельзя. Пятница, день Фрик. Немецкая Freitag и английская Friday, пятница, происходит от имени Фрик, а возможно от имени фрейи Интересно, что эта традиция была известна и в Древней Греции. Считается, что именно с берегов Средиземного моря идет традиция называть этот «день недели» в честь богини любви. Способность летать Один из артефактов Фрея – соколинное оперение, надев которое она превращается в сокола и может летать где ей угодно. Довольно удобная способность, если учесть, что Фрею иногда называют предводительницей валькирий. Но ничто человеческое богиням не чуждо. Порой Фрея плачет, но слезы из ее глаз капают не простые, а золотые. История о золотых яблоках Сюжет о яблоках, дарующий молодость, конечно же, нам знаком. Он бытует в сказках различных народов, и одной из первых вспоминается русская народная сказка о Иване-царевиче, жар-птице и сером волке, блестяще версифицированная Жуковским. Один из двенадцати подвигов Геракла – проникновение в сад богинь Гесперид, чтобы добыть золотые яблоки. В скандинавской мифологии есть богиня молодости Идун. Идун – Идуна. Жена бога Скальда Браги. И снова мы встречаемся с ассоциативным восприятием мира создателями сказаний. Идун – еще и богиня весны. Она хранит ларец, в котором помещаются сколь угодно много золотых яблок молодости. Они важны не только как омолаживающие средства или ценная реликвия, именно они даруют богам вечную жизнь. Без них боги станут смертными. Помогают ухаживать за волшебной яблоней Норны. Оказывается, они заботятся не только об Игдрасиле. Лишь Идун имеет право срывать плоды, чтобы подносить их богам. Главные враги асов, великаны, мечтали лишить их молодости и силы, похитив чудесные яблоки. Однажды им представился удобный случай. Путешествующие боги остановились на ночлег и стали жарить быка. Великан Тьяцы, обернувшись орлом, накинулся на мясо. Локи подоспел крылатому вору первым и ударил его палкой, но та прилипла к орлинному оперению так прочно, что Локи, не пожелавший выпускать ее из рук, был унесен в жилище Тьяци. Локи не был бы собой, если бы не попытался найти выход из крайне неприятной ситуации, не стесняясь в средствах. Он без колебаний согласился обменять свою свободу на свободу Идун. Заманить богиню Тьяци оказалось не так уж сложно. Достаточно было рассказать ей, что неподалеку есть место, где растут яблоки, обладающие еще более чудодейственными свойствами. Тьяцци в обличии орла уже поджидал ее в условленном месте. Идун похищена, а с ней и молодильные яблоки. И асы мгновенно обнаружили, что стали сидеть и стареть, разум их затуманился. Добиться признания от Локи было, как всегда, не очень сложно, и, как часто бывало, он согласился исправить содеянное. Способность Локи превращаться в животных сослужила ему хорошую службу. Став соколом, он полетел в Йотунхейм, превратил Идун в орех, взял его в когти и устремился назад в Асгард. Тьяцы погнался за ними, но не настиг. Его перья подпалил огонь, предусмотрительно разведенный асами у стен. Орел рухнул на земь. и был убит разгневанными богами. В сложных мифологических системах мифы переплетаются, продолжают, дополняя друг друга. Такого рода продолжение имела и эта история. Скади, дочь великана, явилась в Асгард, чтобы отомстить за отца, но случилось так, что нашла себе супруга, бога Ньорда. И снова сказания отражают логику реальных событий. Трагедия вполне способна перетекать в мелодраму. Хитрый Локи сумел еще и рассмешить богиню, а мудрый Один примирить ее с потерей, создав из глаз Тьяцы две звезды. Некоторые сказания утверждают, что Скади не всегда оставалась женой Ньорда. Потом на ней женился более подходящий ей бог Уль олицетворение зимы, бог-лыжник, бог-охотник. Ведь и Скади славилась тем, что прекрасно ходила на лыжах и покровительствовала охотникам. Такой богини самое место в Асгарде и в скандинавском пантеоне. Дни недели – дни почитания богов. Не только одной фрик или фрейе был посвящен день недели. Давайте сопоставим название дней недели с именами богов и богинь германо-скандинавского пантеона. Monday – понедельник в честь бога луны Мани. Tuesday – вторник в честь бога воинской доблести Тюра. Аналогично в немецком. Динстаг – финском – тийстай. Уэнсди – среда. в честь верховного бога Одина. Thursday, четверг, в честь бога войны Тора, в финском – торстай, в немецком – Donnerstag, то есть день грома. Фрайдей – пятница, в честь фрик или в честь фреи, в немецком – фрайтек, в финском – перьянтай, что тоже означает день Фрейи. Сиф, Нанна и другие. Скандинавия – не самое благоприятное место для земледелия. Может быть, поэтому в скандинавском пантеоне столько богов, покровительствующих этому, пусть и не самому престижному, но сложному и необходимому занятию. Вряд ли возможно ответить, кого больше, покровителей воинов или покровителей пахарей. В числе последних супруга Тора Громовержца – Сив. Золотоволосая богиня, вторая красавица Асгарда после Фреи. Эти чудесные волосы не давали покоя неугомонному Локи, и однажды ночью, пробравшись к Сив, Он остриг ее на лосо. Эта выходка не сошла ему с рук. Тор был в ярости. И, да, все верно, заставил Локи исправлять содеянное. Хитроумный бог умел поддерживать хорошие отношения с мастерами-цвергами, гномами, среди которых было немало искусных кузнецов. Многие артефакты богов вышли из-под молотов подземного народа, причем посредником выступал именно Локи. На этот раз сверги выковали не молот, ни копье, ни меч и даже не ожерелья, а волосы из чистого золота. Каждый волосок был тоньше паутины. Как только Сиф приложила их к голове, они прижились как настоящие и начали расти. Не правда ли великолепная история? Среди значимых божеств скандинавского пантеона и еще одна богиня плодородия – Нанна, супруга Бальдра. Иногда ее соотносят с Фрейей и называют одной из ее ипостасей, но большинство исследователей сходится на том, что Нанна отдельное божество более низкого ранга, чем Фрейя. Есть предположение, что Нанна еще и богиня луны. От брака Нанны и Бальдра родился Форсети, не унаследовавший специализации родителей. Он бог справедливости и правосудия, аналог греческой Фемиды. Судьба Нанны печальна. Когда Бальдер погиб, у нее разорвалось сердце, и ее положили на погребальный костер к супругу. После этого она пребывает в мире Хель. Вообще разобраться в том, кто богиня, а кто лишь ипостась богини, весьма сложно. Зачастую приходится ограничиваться допущениями. Например, кто такая Фула, которой Нанна прислала из Хельгарда в подарок кольцо? Сестра-помощница и наперсница богини Фрик или одно из воплощений супруги Одина? Как бы то ни было, у нее есть своя функция. Она помогает богиням справиться с трудной работой, прислуживает фрик, заботится о ее обуви, хранит ее шкатулку. Аллегория женских тайн. В пользу того, что это все-таки самостоятельное божество более низкого ранга, говорит то, что Фулла – богиня-девственница, отвечающая, что парадоксально, из-за невинность юных и за изобилие. Богини Гна, посланница, вестница богов, у которой есть конь, имя которого упоминается в сказаниях Ховарпнир и Глин, защитница людей, тоже могут быть как самостоятельными божествами, так и воплощениями фрик. Если у Одина и Локи множество воплощений, почему бы не обладать подобными способностями и фрик? Кроме жен асов, в Асгороде живут богини, так сказать, поскромнее, дублирующие функции ключевых женских мифологических персонажей. Гевион, Гевьюн, покровительница юных дев, богиня целомудрия. Сьёван, Сьёфан, помогающая добиться ответной любви, причем и женщинам, и мужчинам. Лован, соединяющая влюбленных, богиня милосердия. Вар, надзирающая за исполнением любовных клятв, да и вообще считающаяся богиней справедливости. Сага, вероятно, богиня прорицания. Соль, богиня солнца. Биль, богиня луны. Есть и богини, у которых особые, никем больше не осуществляемые функции. Эйр, богиня врычевания, предполагается, что она олицетворяет знахарство, которым у скандинавов вполне могли заниматься сведущие женщины. Вер, богиня ума, знания и любопытства. Снотра, богиня сдержанности, рассудительности, мудрости и вежливости. Сюн, богиня-хранительница, стражница закрытых дверей, защищающая человеческое жилище от воров. Хлин, богиня-покровительница, оберегающая от опасности людей, который хочет защитить Фрик. Сюн и Хлин дополняют друг друга. Первая помогает найти убежище, вторая содействует активной обороне. Есть женские персонажи и среди младших божеств, но об этом далее.